Глава шестнадцатая. День восьмой. Я вышел из машины решил прогуляться в одиночестве, чтобы хотя бы немного прийти в себя. Пришлось умыться из фонтана, прохладная вода немного привела меня в чувство. Надо срочно вести ее домой. Не могу так больше. Херня какая-то творится. Вроде все как всегда. Вот он я, вот девушка. Я хочу ее, и она не против. Но черт, при этом не хочу ее. Не хочу вот так, как всех. Я даже не знаю, сколько баб я поимел на этом сиденье, не хочу её здесь. Ощущение, как будто в грязь её опускаю. Самому противно стало, и каменный стояк опал в мгновение ока. Вернулся в машину, Ева уже сидела на переднем сиденье и ждала меня. Я снова поцеловал её, чтобы в её голову не закрались ненужные мысли. Извини, я немного переборщил, чуть правила не нарушил. Дело только в правилах. «Не только. Я не знал, что ей ответить. Самому бы сначала разобраться. Считаю, что это мой тебе ответ на тот утренний звонок. Один-один, значит?» «Да, но больше так не балуемся. Не провоцируй меня. В следующий раз я не сдержусь». «Я постараюсь». Я отвез ее к Катерине, проводил до квартиры и поцеловал на прощание в носик. Потом долго сидел в машине. Признаться самому себе, что она мне нужна не только для разового секса, было очень трудно. Я чувствовал к ней нечто большее. И это большее для меня как инородное тело, от которого хотелось срочно избавиться. Да только как избавиться, когда тянет к ней, когда хочется прикасаться постоянно, когда сердце заходится только от одной улыбки, а от поцелуя крышу сносит. Это уже не игра. Я влюбился». Не скажу, что я рад этому чувству, наоборот, я в шоке. Я злюсь на самого себя, никогда не хотел испытывать подобных ощущений. Но они накрыли меня с головой. А что чувствует она ко мне? Возможно, ничего. Игра закончилась только для меня, а она еще в ней. Что делать? Ответ прост. Пытаться завоевать ее. С этого дня свидания будут реальные. Приняв душ и сделав себе утренний омлет с овощами, я начал продумывать первое в моей жизни свидание. Свидание с женщиной, которую люблю. Вспомнил про ресторан друга. Точно, ресторан в темноте будет самым оригинальным и запоминающимся свиданием. Достал сотовый. «Дэн, привет! Можешь мне организовать отдельную кабинку на сегодня? Думаю, часам к семи будем». Набрал сообщение для нее с текстом о предстоящей встрече, но потом все же решил позвонить. Я хотел слышать ее голос, уже соскучился. И это круто. «Спишь, красавица?» — шепотом произнес я. «Нет, я в магазине». Продукты закончились. Чайник сгорел. Причем так феерично, с грохотом и клубами дыма. «Теперь ищу новый. Хочу простой. А тут одни электрические». Напугалась? Мне так жаль, что я не был с ней рядом в этот момент. Напугалась. Лучше дольше буду ждать, пока вода согреется, чем опять лицезреть подобное. Ясно. У тебя теперь чайника фобия? Да, верно. Во, нашла, со свистком. Артём, ты по делу звонишь или так просто соскучился? И то, и другое. Но, пожалуй, расскажу обо всём лично. Жду приглашения на чай. О, как! Ну, тогда приглашаю испить чаю из моего нового серебряного чайника. Принимаю твое приглашение. Я скоро. По дороге к Еве зашел в пекарню, купил разных пирожных и булочек. За отдельную плату мне аккуратно все сложили в плетеную корзиночку. С этой красотой я появился на ее пороге. Ух ты, какая прелесть, а пахнет! Вот что ты делаешь с моей диетой? Я знаю отличный способ сбросить лишние калории. Лукаво посмотрел ей в глаза. «Поверь, мне он тоже известен», — с улыбкой на лице ответила мне моя девочка. «Именно моя». Наш диалог прервал свист чайника. Вода закипела. «Садись. Тебе какой чай? Зеленый? Черный?» «А с клубникой остался?» «Да». «Давай его». «Мы сегодня в семь идем в ресторан». «Ресторан?» «В темноте». «Круто». Видимо, Ева так обрадовалась, что не обратила внимания, как пролила на меня графин воды, спасибо, хоть не кипяток. «Раздевайся быстрее», — сказала она мне. «Сейчас тепло, на балконе быстро высохнет». «Я не могу при тебе джинсы снять». «Это ещё почему? Вроде в бане я уже видела его в трусах, или он сейчас без них? Ну, я как бы слегка возбуждён». «Только лишь слегка?» переспросила она, сдерживая улыбку. Любопытство и смущение в одном выражении лица. «Вот таким взглядом ты только усугубляешь эту ситуацию», намекая на то, что возбуждение только укрепляется. «Трофимов, мне совсем не обязательно знать, что там у тебя происходит. Не хочешь – не снимай, сиди в мокрых». «А что это я смущаюсь?» «Скоро все равно будет меня лицезреть, причем и без трусов. И краснеть мне не за что, с размером все в порядке». Быстро снял джинсы и бросил ей в руки. Ева, даже не взглянув на меня, отвернулась и вышла из кухни. Когда она вернулась, я уже разлил кипяток по кружкам и ждал ее за столом. «Там, говорят, официанты действительно слепые. Им там немного проще перемещаться, чем зрячему человеку. Это правда?» Спросила Ева, делая первый глоток чая. Не знаю, я там ни разу не был. Давай откроем сайт этого ресторана и почитаем, чего нам ожидать. Открыв приложение на телефоне, мы начали просматривать фотографии. А потом я начал читать вслух текст с главной страницы сайта. Если вы решили провести незабываемое свидание, тогда вам к нам. Если вы спросите нас, чем мы отличаемся от обычного ресторана, мы ответим – всем. Самое главное – нужно есть в полной темноте. Вообще. В такой обстановке отключается полностью осязание. В итоге все другие органы обостряются, в том числе и вкусовые. Человек начинает по-другому себя ощущать и чувствовать. Это непередаваемые ощущения. Если вы заинтересовались, тогда бронируйте сеанс и заранее выберите меню. Мы будем рады видеть вас в нашем ресторане. Заранее выбрать меню – это как? Надо заполнить заявку на сайте или позвонить по телефону. Мы воспользуемся первым вариантом. Для этого введем номер брони. У нас она 85-я. Какое меню? Меню представлено по цветам. Белое, красное, синее, зеленое. Зеленое – вегетарианское. Синее – морепродукты. Красное – мясное. Белое – полный сюрприз. «Принесут все, что угодно». «Белое. Сюрприз должен быть сюрпризом до конца». «Согласен». Хлопнула входная дверь. У Евы булочка застыла в руке, а я перестал пережевывать. На кухню зашел Костя. И что предстало его взгляду? «Конечно же, я в трусах. Немая сцена». «Ну и как это называется?» Наконец спросил друг. «Или уже не друг?» «Взгляд у него был совсем недружелюбный». Даже Ева вжалась в стул. «Вообще-то завтрак», — ответил я. Ева лишь смотрела на нас, не моргая. Но «Ну не козёл ты, Трофимов. Я же просил тебя». «Да что я сделал-то? Ты трахнул мою сестру? Когда? Тебе виднее, когда? Так, стоп, ребята. Костя, успокойся. Всё не так, как ты думал. Я облила Артёма нечаянно. И его вещи сейчас сушатся на балконе», — начала тараторить сестра. «А что он вообще у тебя делает?» «Но ну, не брат, а муж ревнивый. Даже смешно!» «А мне что, запрещено здесь появляться?» Этот разговор меня уже начал напрягать. Костя не стал отвечать. Он молчал, видимо, ждал, что я встану и уйду. «А хер тебе, друг! С места не сдвинусь, и дело вовсе не в том, что я в одних трусах. Не в таком еще виде от любовниц уходил. Дело принципа!» «Я надеюсь, ты хорошо подумала?» Обратился он к сестре. «Делайте, что хотите, но когда вы разбежитесь, меня в ваши слюни-сопли не вмешивайте». Костя ушел, а мы так и сидели молча несколько минут. Я еще не понял, потерял я друга или он нас так благословил. «Ладно, решу этот вопрос позже. Надо поговорить с Костей по-мужски, без Евы. То, что я хочу ему сказать, не для женских ушей».